Давным-давно прежде, в больших озерах, в каждом малом болотце, морях, реках, океанах, во всех бескрайних лесах, в громадах гор и низинах, повсюду жили свои духи. В воде царили зеленоволосые русалки, из-за облачных небес страшными чарами заколдованные прилетали белоснежные девы-лебеди. В лесах свои царили духи. Озарством, веселостью славились лесные жители-эльфы. Вихрем по опушкам в круг деревьев носились их хороводы. Скольких заблудших путников на дорогу выводили, Скольким усталым путникам дивные сны навевали. Больше не слышен по лесам волшебный рок короля-эльфов Аберона не видна его колесница королевская, больше не разносится заливистый смех воздушной капризницы королевы эльфов Титании. А как по-недоброму изгоняли люди духов. Сколько всего красивого и нужного людям напасали горные духи, карлики, гномы. Какому только искусному ремеслу не научали они людей, всякому разному. И русалки, и девы-лебеди, и даже гномы приходили к людям на их празднества и торжества. Девы-лебеди скидывали свои лебяжьи одежды и в людское рядились. На русалках вода белым платьем застывала, стоило только русалке выйти на сушу. Правда, всегда волочился за ней чуть подмокший подол, и в складках нет-нет, да и застрянет налипшая тина. Шапку из сплетенный венок из кувшинок укрывал волосы русалок. Постой, постой. Я знаю очень много печальных и недобрых историй о русалках. Они завлекали и заводили юношей в свои подводные хрустальные дворцы, и те исчезали навсегда. Ах, что ты говоришь? Они ведь любили друг друга. А любовь – высшее волшебство. Они проживали свою жизнь, как в сказочном сне. Не спорю, не спорю и слушаю дальше. Воздушные эльфы поверх своих пестрых нарядов гирляндами цветов увешивали себя, утяжеляли, чтобы не по воздуху им плясать, а в ряду со всеми по земле. Карлики-гномы, стесняясь своего малого роста и неказистости, никогда тут не плясали. Загодя, когда никто не мог их видеть, забирались они на деревья. Там, старательно закутав свои тельцы и ноги, Наклобучив шляпы, рассаживались по ветвям, Чтобы лучше слышать, лучше видеть, Как веселятся люди, и радоваться заодно, и смеяться. От их смеха ягонько потрясывала ветви, Ветром развивала бороды, Оплетая дерево волосиной паутины, И сквозь нее ласкою щурились Испеченные старостью лица горных духов. Так было, пока однажды кто-то злобный позабавиться вздумал. Взял да и подпилил ветку старой груши, на которой карлики-гномы имели обыкновение устраиваться в праздник. А весь путь от дерева до горы, где жили гномы, золой посыпал. В самое веселье обломилась подпиленная ветка. Посыпались гномы на землю, как поспевшие груши, когда хозяин в свою пору стрясает их с дерева, расквасив и проломив себе не только носы. А люди смеялись. Удивились карлики людям. Кое-как вскочили на ноги избившись сбившись кучкой, пошли к себе. Но оказались на дороге, посыпанной залой. Не кончилась еще людская забава. Давно разбирало людей любопытство, от чего так старательно прикрывали карлики свои ноги плащами. И вот карлики шли, а на зале печатался след карликовых ног. И любопытство людское насытилось. Увидели они то, что так стыдливо скрывали от них гномы. Потому что вместо ног были у гномов гусиные лапки. Тут уж надрываться смехом стали люди. И давай дразнить гномов. Га-га-га кричать, улюлюкать, вслед свистеть. Удивительно гадко. Куда уж гаже. Теперь не только удивились гномы людям, но и оскорбились. Надели гномы колпаки-невидимки и скрылись от глаз людских. Но, как и прежде, всем охотно делился маленький народец людьми и накопленным и умением своим, и трудом. Плохо разочлись за это люди с горными духами. Такова злая природа тех людей, кто идет на поводу любопытства и злоязычия. А как же дальше жили гномы?